Вадим Аришин. Крыло. Книга 5. Арка 1. Глава 1. Холодный ветер свистел среди голых стволов. Землю застилал тонкий белый покров, принесённый утренним снегопадом. Лошадь нервно дёргала ухом, недовольно фыркая от морозного воздуха. Откуда-то издалека донёсся клёкот хищной птицы. У перевёрнутой телеги лежали мёртвые тела. Мужчина лет 40, юноша лет 20. женщина слегка за 30 и девочка. Про последнюю сложно было что-то сказать. Её порядочно изрудовали. В метре от меня разорванная заклинанием лошадь. Насчёт клячи можно было говорить уверенно. Передняя часть покоилась на расстоянии метров 7 от остатков задних ног, а брызги крови оросившие свежий снег результат применения взрывного заклинания. врезавшегося в брюхо кобылки, а вот с девочкой сделали иное. Резко выпрямилась, достав из кармана платок и вытирая окровавленные пальцы. Что думаешь, фер? Молодой одарённый, проверявший содержимое вываленных на землю мешков, тоже выпрямился. Сказал бы, что дезертиры, но они предпочитают есть лошадей, а не разрывать на мелкие коски. И это всё. Хмуро утеснила девушка: "Ты претендент на звание королевского сыщика или деревенский за булдыга, увидевший пьяную драку?" Я посмотрел на то, что осталось от девочки. Голова лежит в стороне, на лице выражение удивления, никаких травм. Рядом рука, на пальцах ногти медленные, но если бы она сжимала ладонь в кулак, на ладони остались бы следы. Следов нет. Тело разорвано, но это небрежно брошенное заклинание, а не ярость безумца рвущего свою жертву. Девочка не успела даже понять, что происходит, умерла быстрее, чем осознала это, и её никто не насиловал. С другой стороны, телеге лежит её мать с разбитой головой, будто от удара окованной дубиной. Сама женщина не тронута, не насилована, вероятно, её обыскивали. Лежит на спине, поза ровная. Когда вылетают с переворачивающиеся телиги падают в самые нелепые позы, чаще всего в такие, в какие человек не сможет лечь самостоятельно. Позы мужчин примерно такие же, только у этих даже травм нет. Так, может, покажешь мастер-класс? Отозвался парень. «Давай. Пока всё, что я вижу, это попытку создать видимость нападения какой-то твари. Но с остальным непонятно. Непонятно кто, а главное, зачем нападал?» И посмотрел на останки лошади, на кровавое пятно, на трупы людей. Их принесли в жертву. Ритуал. Уже после в ритуальный круг завели лошадь и возорвали заклинанием, чтобы скрыть следы ритуала. и попытались придать уже мёртвым тилан такой вид, будто напутника в напале, и повозку перевернули с этой же целью, но завершить начатое не успели. Кто-то вспугнул. Я протянул руку и погладил свою лошадку, чтобы не беспокоилась. Переругивания подчинённых генерала я не слушал, плевать мне, получится у них что-то понять или нет. Впрочем, резко похоже пришла к тем же выводам, что и я. Здесь мы расследовали нападения на путников слишком далеко от линии фронта, чтобы списывать это на войска Харти. Дориан проверял меня в отделе, приставил помогать Трёски. С битвы под Аражавым пиком прошло 2 недели, почти 3. Мне не потребовалось много времени, чтобы вернуться в форму, так что Рёски даже не при чтос меня ждать. Мои спутники приблизились к кровавому пятну и присели, пытаясь что-нибудь найти. Рёска воспользовалась артефактом, подтверждая свои подозрения. Храмовники. Давно я о них не слышал, и в другой ситуации был бы счастлив никогда не слышать, но сейчас это мне на руку. «Возвращаемся в лагерь», – приказала девушка. Они направились к лошадям, я же со своей копытной и гу-гу и не слезал. Моего мнения Рёска не спрашивала, вообще старалась свести общение к минимуму. Фер при ней тоже на разговор не шёл, но когда мы оставались наедине, был не против поболтать. Благодаря Астарте я знал, что Рёска сама приказала парню попытаться сойтись со мной». Лёгкой рысью мы ехали обратно к лагерю королевских войск. В северной провинции Гинарского королевства стояла мягкая зима. Градусников я не видел, но по ощущениям температура колебалась в районе 0 по Цельсию. Глядя в спины своих спутников, и я зажимал коготь в кулаке, скрывая ножи длинными рукавами дорожного плаща, только Астарта знала, насколько сильно я желал отрезать этим двоим головы. сразов затем ними из самого манилки. Через несколько часов мы въехали в небольшое военное поселение, практически очищенное от снега провенившимися солдатами в качестве наказания, небольшой учебный лагерь королевских войск. Один из тысяч гарнизонов разбросанных по территории, контролируемой Конрадом, затон как проста такие лагеря и рекрутов обучали и порядок в округе поддерживали достаточно эффективно отлавливая мародёров, дезертиров и просто бандитов. До создания профессиональной армии постоянного состава этому миру оставалось не так уж и долго. Военное поселение жило своей рутиной, Солдаты отлынивали от хозяйственных работ и искали способ съехать со строевой подготовки и прочих учебных занятий. Офицеры сами бы охотно всем этим не занимались, но регулярно находились недостаточно хитрые солдаты, не познавшие армейской мудрости, не сумевшие изобразить рабочий процесс. От таких солдат, как гласила вечная армейская мудрость, требовалось срочно занять чем-нибудь, либо полезным, либо уставным. Поэтому в воротах нам пришлось пропустить отряд очередных недотёп, отправившихся топтать замёрзшие поля вокруг поселения. Руководивший процессом офицер не знал, что рёзко доверенное лицо генерала она не кричала об этом на каждом шагу, и потому нам не уступали дорогу. Солдаты о таком не могли знать и подавно, большинство даже не особо понимало разницу между офицерскими званиями. Нам выделили целый этаж в небольшом домике: две спальные комнаты, где рядовые офицеры должны были ютиться потрое, общая ванная комната и большой кабинет с крепаншей заботливо разожжённым камином. Ферр прошёл сразу к нему, протянув к огню руку. Южанин по происхождению, он даже мягкую местную зиму переносил тяжело. Мы с рёской скинули плащи на вешалку и прошли кто куда. Я на свободное кресло, она к столу отмечать место ритуала на карте. Меня девушка о хромовниках не спрашивала, но ответ я на всякий случай заготовил. "Ката, зайся бедам", приказала мне одарённая. Молча встал и пошёл на кухню. армейцы относились к королевским сыщикам к которым я сейчас был приписан без особой любви, но с должным почтением, без любви, потому что на передовой сыщика не увидишь, оттого их считали тыловыми крысами. В то же время сыщики отлавливали оборзевших дезертиров и мародёров, а к этому солдаты, немалая часть которых ещё вчера была крестьянами, относились сугубо положительно. Правда, дезертиры были теми же солдатами, решившими бежать от страха и крови войны, и солдаты к ним относились пусть без любви, но с пониманием. клубок противоречий, создавший с сыщиком определённую репутацию о том, что треть, если не полнына сыщиков ищет шпионов, провокаторов и диверсантов, ни солдаты, ни офицеры не думали. Три офицерские порции, сообщил я на раздаче, с собой. Полноватый мужчина кивнул. Сейчас будет сир. Пока ждал, осторожно косился на несколько палаток, стоявших в углу лагеря и несколько отчужденных от солдатских стоянок. Наемники. Десяток человек, выступавших инструкторами во всем, кроме строевой подготовки и помогающие поддерживать в лагере порядок. Среди них я мог найти связного выйти на мината, но торопиться не стал, остерегаясь рёски. Молодая одарённая показала себя умной и проницательной девочкой, и я не рисковал. Получив требуемое, вернулся в дом и поставил закрытые котелки на обеденный стол. О, то, что нужно, оживился фер Девочка успела написать отчёт, пока тебя не было, упаковывала конверт, пока ты поднимался по лестнице, предупредила Димоницы. Как я и думал, она так делала не всегда. Порой работала, когда я находился за стеной, и потому я знал содержание части её отчётов. А старта, пусть и с руганью, но заглядывала девушке через плечо. Рёска наблюдала за мной, осторожно провоцировала, проверяла моё поведение в разных ситуациях. Зачем все эти пляски, я не совсем понимал. У них Олимпия, и пока это не изменится, я буду вынужден слушаться приказов. Да, они оценивали не столько мою лояльность, сколько поведение, буду ли я в любой ситуации злиться, угрожать, применять силу. учитывая, что я этот лагерь мог на ноль помножить за полчаса, может, в этом и был смысл, но чтобы творить дичь, нужно быть полным идиотом, а чтобы понять, что я не идиот, достаточно было со мной поговорить, но дориан на пару с резко решили, что не дыхрена умные, а я почему-то обязан врать при любом удобном случае. Дэтих гениев не дошло, что меня можно просто купить. Демоны с ними. Пусть и любятся как хотят и в любых удобных положениях. Сел обратно на кресло и зажав коленями котелок, приступил к еде, не замечая вкуса. Рёсткий и Фер сидели за столом, иногда обмениваясь короткими репликами, обсуждали, как и где искать хромовников. В какой-то момент парень обратился ко мне: "Эй, Катта, ты вроде был на короткой ноге с храмовниками, да? Скажи что-нибудь." Оторвав взгляд от котэлка, я сфокусировался на лице парня, но лишь на секунду, чтобы снова переключиться на еду. Я жил с ними всего ничего, а после расставания никогда больше не видел. Так что ты о них знаешь куда больше меня, Фер?" Мой ответ его не успокоил. "И это всё? Давай" «В твоей характеристике написано, что, парень, ты умный, продемонстрируй, предложи что-нибудь!» Некоторое время я молчал, делая вид, что думаю. «Они не одарённые!» Фер переглянулся с рёской и хмыкнул. «Ну да, мы знаем!» «Я к тому, что своей силы у жрецов нет, только заёмная. Чтобы эту силу получить, им нужна связь с тварями». Где в округе можно связаться с тварями из нижнего города? Нигде, уверенно ответила резко. Они живут только под городами. Нет, не только. Под городами наши мирыса прикасаются наиболее сильно. Я бы поискал старые храмы или нечто подобное. Если таких нет, любые ритуальные места или места концентрации силы, всё что угодно. Нам позавчера рассказывали про зачарованный лес, резко поморщилась. Всего лишь старая легенда. Можем проверить или продолжать сидеть здесь и изображать бурную деятельность, ожидая очередного нападения? Закончив с ответом, вернулся к Йиде. У меня ещё полка телкасу, по ион начала стывать. Фир пожал плечами. Проверить можно, даже если ничего не найдём, хоть разберёмся, в чём же очарование этого леса. Завтра и съестишь, мстительно порадовала парня Рёзка, а мы с Ката поедем в Урсун. Ферни стал спрашивать, зачем мы туда едем, значит, уже в курсе. Я спрашивать тоже не стал, но по другой причине, мне плевать. Закончили с едой, Рёзка поднялась. Идите к капитану Лайту, разберитесь, что у него там случилось. Заодно котелки вернём, согласился парень. Я отпил из кружки чайную бурду. Не знаю, какую траву они здесь заваривали, но пока с неё мне не становилось плохо. Рёзка что-то написала и показала Феру предупреждение о старте, не успела прочитать. Не страшно, устроят какую-нибудь очередную проверку. ответил мне, глядя в их сторону. Вскоре мы с сфером шли к дому капитана Смарта, командовавшего этим поселением. Пришлось остановиться, пропуская повозки и солдат. Большая группа уходила на учения. "Ты что вечно такой хмурый, выше нос?" обратился ко мне Фер. "Я хмурый, потому что близкого мне человека держат в заложниках, Фер", мрачно ответил, знаяшь, каково это Тот поморщился. Не в заложниках, она у нас в гостях. Когда твоя лояльность будет подтверждена, Фер прервал её одарённого. Оставь сказки для наивных детей, для Дориана и прочих. Я лишь злая собака на цепи, хуже раба, а моя девушка та самая цепь, за которую очень удобно меня держать. Хочешь, чтобы я проникся к вам дружескими чувствами? Отпустите Олимпию. Не прошу, чтобы она постоянно находилась при мне, будет достаточно, если я смогу свободно с ней встречаться. Будет такое? Он замялся. Вот именно, Фер. Хер, когда я этого дождусь? Вот и весь разговор. Мне было плевать, что он доложит Трёски и что-то передаст Дуриану. Они своё истинное лицо уже показали, и я не буду играть в поймальчика и вылизывать им руки в надежде заработать хорошие отношения. Нет. Мы сыграем по другим правилам, моим. Знаешь, задумчиво произнёс парень, даже наплевав на приказы, что я должен с тобой доверительную связь строить и всё прочее. Ты я вижу достаточно умён, чтобы понять, зачем резко меня с собой таскает. Ага, не стало 30. Тогда тоже пойми генерала. Ты же злобный и опасный. Мне просто докладов из Ржау о пиках хватило, чтобы полные штаны впечатлений получить. Это я сейчас вижу, что ты спокойный, но я понимаю Дориана. Отлично понимаю. У людей вроде него вырабатывается привычка, подчинённый должен находиться в зависимом положении, чтобы по первому желанию начальства твоя жизнь рассыпалась в прах, и чем ты сильнее, тем жёстче должен быть контроль. Ему нужно быть уверенным, что я вздохнуть лишний раз боюсь без его разрешения, ведь я очень силён. Его не устроит просто меня нанять, как вон тех парней Киваю на наёмников, чтобы я работал за деньги. Это его не устроит. Как же? Нельзя будет приказать мне, иди туда и сдохни, а ещё быть счастлив, оказанной тебе чести. В Эстере меня окружали такие же уроды. «Поаккуратнее со словами», – нахмылил Сафир. «Иди в задницу. Этот ублюдок держит нож у горла человека, которого я люблю больше жизни». Пусть не ждёт ни верности, ни уважения, можешь так и передать резкий. Фер вздохнул. Так мы ни к чему не придём, зло улыбаюсь. Волк, попавший в капкан, отгрызает себе лапу. Волк, чья волчица попала в капкан, перегрызёт глотку охотникам. Заглянул ему в глаза, еле сдохнет, пытаясь чуде не случится, что бы я ни делал, мы с генералом уже враги. Он никогда не захочет сделать меня чем-то большим, чем рабом, а я никогда не смирюсь с таким положением вещей. Капитан жаловался на пропажу провианта. Мелочь, казалось бы, кто-то из солдат таскает, но он уже ставил верных людей в наблюдение. Уносят не через двери, Проверка амбара и летников ничего не дала. Ферр обещал приложить все силы. Королевским следователям иногда приходилось заниматься и такими бытовыми вещами. Хотя нет, такую обязанность на них взвалили только на время войны, потому что состояние армии с упором на провианты и амуницию имело огромное значение. Я лишь мысленно усмехался». очень скоро до местных дойдёт, что новая война будет войной тылового производства в большей степени, чем солдат и даже одёрённых. "Я смотрю амбары изнутри, а ты обойди снаружи", предложил Фер. Кивнул и пошёл выполнять. На улице откинулся погом снег и положил руку на землю, запустив магию. Подземных нор нет. Пошёл вдоль стены. Сложено из брёвен, дыр нет. Воздушные окна мелкие, сделаны так, что через них сложно что-то вытащить, даже если изнутри будут помогать. Крыша дощатая, фронтоны тоже практически глухие, хотя уже не из брёвен, а из досок, но всё равно сомнительно. Я вернулся в амбар и понаблюдал немного за тем, как ферё возятся в пыли, пытаясь найти тайный ход. Увидев меня, парень возмутился. А ты что, стоишь, помогай? Не двинулся с места. Ты не задавался вопросом, об была ли вообще кража? Он вопрос не понял. В смысле, ты же сам видел учётную книгу? Киваю. Видел, я спрашиваю. Доходил ли украденный продукт до амбара? И видя, что будущий сыщик всё ещё не понимает, развил мысль. Схема такая: Есть поставщик, что привозит товар, есть тот, кто приходящее учитывает. Поставщик не довозит товар, платит откат проверяющему, а тот заносит в бумагах так, будто всё на месте, а недостачу потом списывает на воровство. Фер поморщился. Ну да, мы что-то такое уже с Рёской один раз видели. Чёрт, чего я не подумал об этом сразу? Может, потому что ты кретин? Парень, насколько я понял, был для Дя Дориана проверенным человеком, в чьей лояльности не сомневались, но при этом не имевшим навыков и знаний, чтобы заниматься чем-то серьёзным. Вот и приходилось резко с ним возиться. В мою подначку он проигнорировал. Тогда сейчас к капитану, судя по лицу, парень сейчас усиленно соображал или как минимум пытался проверим, как когда и сколько было украдено. Концовка была предсказуема. Капитан подтвердил, что недостачи были всегда, но их списывали на испорченные продукты и прочие мелочи, но в последний месяц всё приобрело какой-то невообразимый размах. Пару раз уже нечем было кормить солдат. В смысле, амбар не был пуст, но тех продуктов, что были расписаны на текущий день, не находилось. Фир вышел на заведующего складом, в возрасте мужчины, собиравшегося уже в отставку как раз в связи с возрастом. Ответ прост: дядечка решил хапнуть денег на старость, а договор с поставщиками у него был уже много лет. Когда радостный эфир принёс результаты Рёски, Тариш с улыбкой спросила, сколько времени парень потратил на попытки найти секретный проход в амбаре. Опытная, одарённая, естественно, предполагала, что дело в нечистом на руку кладовщике. А на следующее утро я и Рёски отправились в Урсун.